Глава 3. Наш пострел везде я взлетел. Настроение после обеда у меня было приподнятое, боевое. Я обошла территорию кампуса. Здесь было пять общежитий, три учебных корпуса, полулабораторному ангару на артефакторов и стихиников-природников, а также огромный огневой полигон для боевиков. Серьёзное внимание здесь уделяли физическому развитию студентов. Об этом свидетельствовали две площадки с гимнастическими снарядами, стадион, оборудованный под драконье многоборье, и внушительная арена для игры в крылабол. Не могу сказать, что в последнее время я была фанаткой спорта, но в приюте играла в крылабольной команде, и на фоне рафинированных аристократок не должна упасть в грязь лицом. А если упаду, то не первый Значительные расстояния между сооружениями занимали шикарные аллеи, уставленные уютными скамеечками с навесами из вьюнов и беседками, увитыми плющом и цветущими лианами. Плющ здесь вообще уважали, особенно плотно он покрывал главный учебный корпус, где, как я успела выяснить, в основном занимались природники и маги, чьи способности лучше всего раскрывались в работе с стихиями. Только два здания выглядели голыми на фоне других женские общежития, в одном из которых и устроились мы с Мартой. Когда, нагулявшись до ноющих пяток, я вернулась в номер, Марта уже была там. Она сидела за столом, уткнувшись в учебник. "Привет, ты пообедала?" повернулась она ко мне. "Ага, просто феерически везёт, а я нет. Просидела с бумагами до самого заседания. Есть так хочется." Я за. А где тут можно перекусить? Столовая работает всегда? Нет, время ужина ещё не началось, но можно прогуляться до городской таверны. Это далеко? Ну, протянула Марта неопределённо, из чего стало ясно, что топать придётся изрядно. Тебе же учить надо, напомнила я. Да я ненавижу этих смрадовых драконов и их анатомию. Она яростно захлопнула книгу. Одобряю, тем более они не стоят того, чтобы из-за них вылететь из академии, я считаю. Слушай, у меня с обеда осталась булочка. Всё время прогулки она провалялась в наплечной сумке, завёрнутая в бумажный кулёк и забытая. Давай ей заварим травки, ты перекусишь, и я помогу тебе учить, а поужинаем в столовой, когда откроют. Как ты мне поможешь? фыркнула Марта. Никто мне не поможет, трагически добавила она. Знаешь, моя пеконша Донья Антониа ничегошеньки не понимала в магии, но это не мешало ей гонять меня по учебнику, сидя в кресле-качалке, поделилась я. Вот если бы мы обе не понимали написанное, то шли за разъяснениями к городскому магу. А что так можно было? я пожала плечами и изобразила на лице. А что, можно было как-то по-другому? Ладно, давай свою булочку. А зачем тебе это надо? с подозрением спросила лекарка, откусив Булочка слегка прямелась, но всё ещё держалась с молодцом. После такого противостояния с тараканом её и самая крылатая тень велела: К -к -к "Ну, мало ли, понимаешь, драконы же вымирают, вдруг нужно будет помочь, а я не знаю как. Помочь им? Они этого не стоят. Я имею в виду, помочь вымереть". Марта рассмеялась. "Ладно, давай попробуем. Хуже уже всё равно не будет". Оказалось, учить анатомию драконов вдвоём даже весело, особенно когда мы дошли до описания органов, скрытых у них под хвостом. Они у них, правда, оттуда выворачиваются, потрясённо спросила я. В человеческом виде висят как у обычных мужчин, а в драконе мне никто не показывал. Я не стала уточнять, кто ей показывал в человечьем, чтобы не портить атмосферу. В словах Марты звучали нотки обиды. Мы, пользуясь рисунками и словесными описаниями, попытались представить это главное сокровище драконов, сокрытое у них в недрах. Потом прервались на ужин, набрав еды побольше. Сидеть предстояло допоздна. Закрылись и продолжили учить. Больше всего, конечно, доставляло зубрить названия всяких мышц и костей на древнедраконьем. Представь, на языке уже не говорят более 1000 лет, а мы всё ещё должны учить эту смрадовую галиматью. Кому она нужна? ныла Марта. Ну как, идёшь по улице, смотришь, лежит тысячелетний дракон. Ты к нему подходишь и такая, о, у вас всего лишь ос-фу-фу было сломано. И он тебе такой, фух, какое облегчение. Спать мы легли глубоко ночью, но я завела мага-будильник, чтобы хватило времени нормально собраться и подойти заранее. Встала, привела себя в порядок, дёрнула дверь, дёрнула ещё раз, толкнула, пнула, без результата. «Что ты там шумишь?» — выбралась из-под подушки Марта. «Дверь не открывается!» «А ключ в замке провернула?» «Спасибо, сама бы я не догадалась!» «Ну, подшутил кто-то, значит!» Она села, потирая глаза. «Я вроде никому в последнее время дорогу не переходила!» «Я переходила!» И заторобанила кулаками ей по двери. «Главное, чтобы не банды де ланьетто!» Успокоила она. Я скривила губы. «Да, Марта скуксилась. Тогда стучать бесполезно. Эти точно паутину тишины на дверь наложили». «Вот козлы безрогие!» — выругалась я в сердцах. «Драконы — козлы рогатые, драконы делятся по количеству рогов на три трибы», процитировала она в точности по учебнику. «Драконы двурогие — драко-дуастула, драконы четырехрогие — драко-квадристула и драконы многорогие — драко-пипистула». «Слушай, чушь такая, а я запомнила». «Запомнить-то запомнила, только как ты продемонстрируешь свои глубокие знания, если нас заперли?» Я в отчаянии бухнулась на стул. Мне это не страшно. У меня целый обоз времени впереди. Я ректору сдаю, а он у вас на испытании полдня будет сидеть, не меньше. Ты вот как? А что будет, если я опоздаю? Марта неопределённо покачала головой. Кто его знает? Он в гневе бывает горяч. А если в окно покричать? Подскочила я, но лекарка скривила лицо. То есть, покричать можно, но от позора потом до окончания академии не отмоешься. уточнила я, и она кивнула. Ладно. Я решительно распахнула окно. «Ну, как знаешь», — буркнула Марта. «И как умею», — согласилась я и мысленно потянулась вниз, к земле. Там, в прохладе почвы, покоились семена. Птички, ветер, дождевые потоки разносили их по кампусу и перемешивали. И она щупала несколько подходящих и стала вливать в них силу, капля за каплей, пробуждая и вынуждая расти. Семена сопротивлялись, рассказывая мне, что сейчас не срок. что они хотят спать до следующей весны, но у них не было выбора. Моя воля была сильнее. Тонкие побеги поползли по стенам, цепляясь корешками за мельчайшие трещинки стены. А ощутив листья милосквые лучи солнца, побеги плюща повеселели и поползли вверх бодрее. Влив ещё порцию сил для скорости, я бросилась к своим вещам. Аккуратное платье полетело на кровать. Я стала натягивать куртку, штаны и мягкие сапожки, в которых ездила верхом. Ты чего удумала? рванула ко мне Марта, когда я полезла в окошко. Всё под контролем. Это опасно, я тебя не пущу. Она попыталась ухватить меня за куртку, но я уже соскользнула с подоконника и держалась за побеги. Никто, Марта, никто не может остановить меня на пути к цели. Я подняла к ней голову и подмигнула. Я поднимусь к тебе и открою. Достаточно сказать на вахте, что у нас замок заклинило, бросила она мне вслед. Больная Ну да, больная. Зато соседка у меня лекарша. Как гармонично всё складывается. Я спустилась по плющу, забежала, как и обещала, на вахту общежития и рванула в главный корпус, где происходило испытание. Когда я влетела в холл, сердитый голос вопрошал: "Бьянка Лара, не явилась". "Следующий". "Я здесь", крикнула я и помахала рукой, протискиваясь сквозь толпу абитуриентов и сопровождающих. "Опаздываете". Возмутился, кто бы вы думали? Природника из вчерашней банды Деланьето. Вот же лицемерный гадёныш. Извините, буркнула я и протиснулась в дверь, на ходу приглаживая выбившиеся из причёски пряди. Здравствуйте, произнесла я громко, обращаясь к комиссии. Вот сегодня тут собрался тот самый чешуйчатый паноптикум, который я ожидала увидеть вчера. У всех, восседавших за столом, на лицах лежала печать морды драконьей. Крайней справа сидела худощавая суровая дама в зелёной мантии. Понятное из числа природников. Следом шёл, точнее сидел, шикарный блондин в красном. Он весь представлял собой скопление мускулов и энергии. Она казалось клубилась вокруг него языками, грозя в любой момент взорваться. Даже без мантии в нём угадывался боевик. С другого конца стола стоял пустой стул, к которому спешил мой вчерашний знакомец. Рядом с ним расположился мужчина в оранжевой мантии. Он выглядел приятнее остальных, хотя бы тем, что не выпячивал своё недовольство от моего неудачного появления, хотя лёгкая ехидная ухмылочка всё же на губах просвечивала. В центре разместился высокий мужчина в синем, и если бы я заранее не знала, что ректор из числа лекарей, то всё равно догадалась бы, что это он. Его длинные для мужчины до плеч чёрные волосы стекали с двух сторон от оалба. Нос был загнут орлиным клювом, тонкие губы поджаты. В глазах Пылал огонь негодования. "Девушка, что вы себе позволяете?" обрушился на меня ректор, будто был не лекарем, а стихийником в состоянии вызова урагана. "Почему вы опоздали? И в чём вы явились?" "Извините," с возможным в такой ситуации достоинством произнесла я. "Понимаете, я вчера обратила внимание, что в академии очень важна физическая форма, а у меня она не очень. Вот прямо с утра и решила привести её в порядок. И как, насмешливо поинтересовался блондин-боевик. Оказалось, что с ней ещё более не очень, чем я думала, повенилась я. Похвальное желание, хотя и не своевременное, слегка успокоился ректор. Да, я осознала всю глубину ошибки, раскаялась я. Более подобное не повторится. Подойдите к кристаллу. Ректор указал на сияющий шар, лежащий на высокой подставке. Положите на него ладони и постарайтесь максимально сильно сжать его магической силой. Я понятно объяснил, что нужно сделать. Да, спасибо, предельно. Эту процедуру проходил любой, даже тот, кто никогда не обладал магией. Поэтому правила объяснялись на случай, если поступающий совсем растерял мозги от волнения. Ну, я так думаю. Я подошла, положила ладони на шар с баков, закрыла глаза, пытаясь успокоить дыхание и сосредоточиться, и направила силу в центр кристалла, разгоняя её всё сильнее и сильнее, насколько могла. Когда я открыла глаза, комиссия молчала. В вашей метрике указаны ошибочные данные об уровне силы, ледянящим тоном произнёс ректор. Да, испугалась я. Я, наверное, волновалась, бежала, понимаете, устала. Можно я ещё раз попробую? Она сейчас отдохнёт и попробует ещё раз, едко заметила своему соседу боевику природница. В метрике не могло быть ошибки, меня несколько раз проверяли. И всё же, она есть. Воззразил ректор. Вам занизили показатель на 4 пункта. Фух, я не удержалась от громкого выдоха. Я думала, не прошла. Извините, пожалуйста. Быстро поправилась я, увидев недовольство на мордах, то есть лицах, уважаемой комиссии. Нет, вы безусловно будете зачислены в академию. На каком факультете вы желаете обучаться? На факультете артефактов и зелий, без запинки и раздумий, ответила я. От чего же Полёвы опытствовал ректор, возможно, имея на мой дар другие планы. Понимаете, у меня не очень хорошо складывается с людьми, пояснила я ему. С животными тоже, сказала я даме и быстро бросила взгляд в сторону парня, который прикрывал рот ладонью. Вот живой свидетель, пока ещё. Для боевиков я как бы это сказать, э, трусовато. Опять же, физическая подготовка оставляет желать лучшего. И в этот момент дверь за моей спиной распахнулась. И аудиторию заполнил уже знакомый мне глаз коменданши общежития с функциями гостиницы, Доньи Мануэлы. Донь Игнасио возопила она с порога: "В ваши нигодники снова нарастили плюща у меня на стенах. Я обязательно его весь выпалю", пообещала я. Но коменданша, казалось, меня не слышала и продолжала. И запаяли дверь в комнату к девочкам. Комиссия переводила взгляды с меня на Донью Мануэлу и обратно. Понимаете, я просто очень старалась успеть вовремя. Попыталась я объяснить свой, как выяснилось, непозволительный поступок. Поэтому нарастили плющ по стене, уточнил ректор. Я обречённо кивнула. И потом по этому плющу спустились вниз. Сурово вопросил блондин. Я снова кивнула. А какой этаж? полюбопытствовал он у коменданши. Четвёртый, донг Кристабаль, отчеканила донья Мануэла. Говорите, у вас плохая физическая подготовка? Задумчиво оглядел меня боевик. Так точно, еле сползла. А ещё вы трусоваты? Я так боялась, так боялась, уверила я. А как долго вы выращивали плющ? поинтересовалась дама в зелёном. Как обнаружила, что двери не открываются, я же говорила, у меня не очень с людьми отношения складываются, напомнила я ректору. Зелёный гадёныш почти с полс подстал от сдерживаемого смеха. Да, с драконами отношение у меня тоже не очень выходит. И когда вы обнаружили, что дверь не открывается, продолжила вы спрашивать природница. Когда собралась выходить. Хмм, а вы всё же не рассматриваете вариант природного факультета? Сделала она неожиданное предложение. Что вы? Меня же до стихий нельзя допускать. Я же сама настоящее стихийное бедствие. Мне бы в какой-нибудь лаборатории тихо сидеть, в книжках копаться. Самое то будет, чтобы лишний раз никому на глаза не попадаться. «Я была абсолютно искрена в своих словах. Они просто не понимают, каких проблем я предлагаю избежать. У вас в метрике указан только официальный опекун Донья Антония Лара. Что вам известно о ваших родителях?» — оторвал взгляд от документов ректор. «Моя мама умерла, когда мне было пять лет. Об отце ничего не известно». Я могла спокойно рассказывать эту историю. Даже если администрация академии запросит данные о моей матери, это им не поможет. Когда мама с младенцем на руках устроилась с преподавателем в приют, который возглавляла Донья Антония, она представилась под ложным именем. Это Донья Антония выяснила уже после смерти мамы, когда попыталась найти её родственников. «Очень жаль», — посетовал ректор. «Что ж, уважаемые члены комиссии, думаю, никто не будет возражать против зачисления Сьеры Бьянки Лары в Далийскую высшую академию магии». Все одобрительно покивали. «Отлично», — продолжил он. Сир Матео, можете вызывать следующего претендента. Донья Мануэла, благодарю вас за своевременный сигнал. Мы обязательно примем меры. Закончив эту речь, ректор встал и направился к нам. К моему удивлению, он шёл не к Донье Мануэле, а ко мне. Приобняв за плечи, он отвёл меня к стене. Хотела у вас уточнить. Такой уровень силы редко встречается у людей. Человеческий организм плохо для него приспособлен. У вас не было приступов зуда на руках, шее, лице в моменты сильных эмоций? Может, высыпаний, рвота, красные пятна на теле, странные ощущения? Нет, дун ректор, я здорова как лошадь, отчиталась я. Ещё не хватало, чтобы меня как заразную от других отсадили. С таким уровнем силы вы должны быть здоровы как дракон, буркнул он. Но учтите, если у вас появятся подобные симптомы, обязательно обратитесь ко мне, чтобы не допустить осложнений. Конечно, Дон ректор, пообещала я. Как же? Ага.